Глава 25 Василиса. Неспроста говорят. Ложь сладка, надежда призрачна. А вот правда и реальность полны горечи и сложностей, разочарований. Жизнь порой подкидывает странные повороты судьбы, заставляет делать то, на что вовсе не рассчитываешь. О том я почему-то и размышляла растеряно, пока маленькие ручонки Полины обвивались вокруг меня, словно сдавливая. «А ещё?» «Какого хрена?» «Нет, безусловно, я была очень рада видеть её. Вот только никак не покидало ощущение, что нельзя испытывать эту эмоцию. Ни в коем случае. Обманусь. Оступлюсь. Очень больно будет. И не факт, что мне самой. Ты как здесь оказалась?» Моя любимая зеленоглазка тут же насупилась. Задрала голову, глядя на меня с подлобья. «А что у тебя с волосами?» Спросила встречная сестра, но ответа дожидаться не стала. «Твой Игнат теперь будет моим новым папой». Я ж собственным вдохом подавилась. Беспомощно обернулась к Ярославу. Но тот что-то сосредоточенно кому-то писал на телефоне, и мой взгляд не заметил. «Игнат? Мой?» Продолжила офигевать я, пропустив упоминание о смене оттенка прически. «Может, тогда уж твой...» ляпнула нервно, заметив как раз и того, о ком шла речь. Он стоял в распахнутом настежь проёме, прислонившись плечом к косяку, внимательно разглядывая нас обеих. «Игнат тебя сюда привёз, да?» Догадалась я, раз уж Жанны нигде не наблюдалось, в отличие от Орлова-старшего. К тому же эти двое явно успели наобщаться, и весьма плодотворно. Не припоминала я, чтоб Полина так быстро кем-то воодушевлялась, в принципе. «На каникулы, новогодние, ага», — отозвалась счастливо улыбающаяся Полина. Схватила меня за руку и потащила к тому, кому я теперь была обязана этому самому сестринскому счастью. «Только на каникулы?» — уточнила я в процессе буксировки меня к старшему из братьев Орловых. «Игнат сказал, если мне здесь понравится, тогда я могу остаться и насовсем, если захочу. Мне не обязательно возвращаться в ту школу, которую выбрала жана Она уже все-все документы подписала, поэтому теперь решаю только я и он. Даже не понимая, какой приговор она мне сейчас выносила, поделилась Полина. У меня все внутри похолодело. Она уже все-все документы подписала. То есть, реально теперь Игнат опекун Полины? Опекун, который прекрасно расслышал наш разговор и которому пришлось сказать. Спасибо. На это он лишь снисходительно кивнул а я, как бы мне не хотелось ещё раз обернуться к Ярославу, вынуждена была зайти в дом. Дверь за нами закрыл сам Игнат, окончательно отрезая мне возможность посмотреть в сторону его брата. Захотелось взвыть и постучаться головой об стену, но на деле я банально выдавила из себя улыбку, сосредоточившись на сестре. «Дай-ка посмотрю на тебя», — отпустила её руку и покрутила девочку из стороны в сторону, как куклу. «Хм». Сделала вид, что призадумалась, присев перед ней на корточки, напоказ придирчиво разглядывая. «Ты подросла, что ли?» Полина на это радостно заулыбалась. «На полтора сантиметра!» — сообщила гордо. «Да не, какие ещё полтора сантиметра?» Тут же засомневалась я. «Если только полтора миллиметра?» «В ширину!» — потрепала девчонку за обе щёчки. «Меня одарили таким возмущённым взглядом!» что теперь уже я улыбалась, пока выпрямлялась и снимала с себя шубу. «Ты уже тут освоилась?» — сняла верхнюю одежду с сестры, после чего вновь взяла её за руку. «А зимний сад видела?» «И о чём только не спросишь, лишь бы делать вид, что очень занята и не замечаю того, как Игнат пристально за нами обеими наблюдает». «Видела!» — воскликнула Полина. «Мне твой Игнат тут всё-всё показал!» Меня чуть не перекосило при очередном напоминании принадлежности некоторых, которые даже сами себе не всегда принадлежат. Но я справилась. «Серьёзно? Прям всё-всё?» переспросила я недоверчиво. «И давно вы двое тут в таком случае?» хмыкнула. «А Жанна где? Ты с ней летела?» Полина на это только страдальчески закатила глаза. «Нет, твоя мачеха больше не несёт ответственности за Полину». «У неё было другое сопровождение до того, как я забрал её из аэропорта», — ответил Игнат. «Захотелось не только головой об стену постучаться, но ещё и попинать что-нибудь. Или кого-нибудь. С особым рвением и усердием. Да, Жанна иногда тварь, но тварь продажная. С ней можно хоть как-то договориться. А как мне теперь договариваться с этим вездесущим маньяком? Здорово, правда?» — воскликнула насказанная Орловым сестра. «Угу, очень. Едва ли я сумела изобразить такое же жиродушие, но постаралась. Собиралась утащить малую наверх, запереться вместе с ней в спальне и подумать тщательнее над новыми событиями в моей жизни, которые ставили под сомнение всё то, к чему мы пришли с Ярославом. Но Полина взяла и преподнесла мне ещё один удар судьбы — когда свободной рукой ухватилась за ладонь Игната и потащила нас обоих в столовую. «Теперь-то мы, наконец, поедим, да?» — обратилась к нему. «Ты сказал, что они быстро приедут, а они не быстро ехали. Я засекала. Целых пятнадцать минут прошло». Сморщила носик. На это Игнат лишь рассмеялся и щелкнул ей по этому самому сморщенному носику. «Но «Ну, прости. Я же не знал, что ты любишь поесть больше, чем свою сестру. «Заявил нагло. Я аж дар речи потеряла. Но то я. Это у них семейное, похоже». Донеслось голосом Ярослава из-за спины с нотами неприкрытого веселья. Стало совсем тоскливо. «Тот Ярослав, по которому я так скучала, снова исчез. На его месте другая версия. Тот, кто отличается показной беспечностью ко всему, скрывая за ней всё настоящее. Это, вероятно, очень правильно» но того не менее тоскливо. «Вы заезжали поесть?» — правильно расценил услышанная Игнат. «Или скорее просто поставил нас всех в курс о том, что прекрасно знает, где мы находились». «Видел бы ты, сколько она съела?» — усмехнулся Ярослав, проигнорировав намёк. «Она всегда много ест!» — поддакнула хихикающая Полина. «Тогда моему брату стоит только посочувствовать и пожелать денежного благополучия, чтобы у него хватило сил прокормить такую обжорку», — рассмеялся младший Орлов. «Но, «Ну, допустим, денежное благополучие у меня есть и своё. В чужом не особо-то и нуждаюсь», — проворчала я. «Хорошо, что мы как раз дошли до накрытого стола, и я смогла отцепиться от мелкой родственницы, которая теперь с интересом разглядывала второго Орлова. Я, кстати, Ярослав». «Как ты поняла, брат Игната. Кивнул в сторону того, о ком говорил Дядюшка тебе будет раз уж новая папочка у тебя как раз появился добавила я мстительно. Такой красавице одно удовольствие быть дядюшкой подмигнул он по линии, обгоняя нас и огибая стол. Присаживайся племянница усмехнулся, отодвигая для неё стул рядом с моим. А вот мне стул никто не отодвинул, но я не гордая. Да есть пока не хотелось. Я и так столько всего проглотила в том ресторанчике, что обычно приравнивалось к моему двухдневному рациону. Зато Игнат приступил к трапезе почти сразу. Жутко голодный. С самого утра ничего ещё не ел. «А я говорила, не обязательно их ждать?» По-своему согласилась с ним мелкая заноза. «А я так подумала. Так ей и надо. В смысле, такого опекуна». Вот оставлю её с ним, будет знать. Надо было меня просто предупредить, и я бы никуда не завозил твою сестру», — ставил Ярослав. «Это должен был быть сюрприз», — пожал плечом магнат И он ещё как удался. «Меня, не Василису. Ничего бы с вашим сюрпризом не случилось», — парировал младший Орлов. «Приятного аппетита», — усмехнулся следом. И сам тоже принялся за еду. А я вдруг вспомнила. Ты поэтому утром сказал, что вернёшься только поздно вечером, когда уезжал. Игнат вновь пожал плечом. Ещё не так давно мой родной брат обвинял меня в том, что я вечно занят и не уделяю время своей семье. Вот, как видишь, исправляюсь. Освободил для вас весь остаток сегодняшнего дня. Улыбнулся мне снисходительно. И завтрашний, кстати, Тоже. Я бы и в клинику тебя сам отвёз. Но тот контракт был, правда, очень важен. Что-то мне дурно раз стало. И тошно. И больно. И аппетит как-то снова проснулся. По крайней мере, схватилась я за вилку очень быстро. Даже не разобрала, что именно на неё подцепила, отправив в рот, лишь бы больше ничего у старшего Орлова не спрашивать. Так прошло несколько минут. Потом молчать надоело. «Как долетела?» — заставила я себе отвлечься на Полину. «О!» — тут же оживилась сестра. «Там были харьки, представляешь?» Аж подпрыгнула на месте. И всё. Прорвало. Дальше больше ничего спрашивать было не нужно. Только слушать. Ещё изредка время от времени кивать. Так и подошло время к моменту, когда большая часть тарелок на столе опустела. «А ещё они умеют вот так прыгать!» махнула рукой в воздухе Полина. «А ещё они умеют кусаться», — отозвалась я. «Да-да, кусаются», — добавила проникновенным тоном, склонившись над столом к сидящей рядом. «Просто потому, что прекрасно знаком мне этот сияющий в глазах сестрички азартный блеск». «Мой хорёк кусаться не будет», — нахмурилась девочка. Я же скептически выгнула бровь. «Ну, пожалуйста, Василиса», — сложила ладони в умоляющем жесте. «Пожалуйста, припожалуйста! Но можно мне маленького хорючка? Всего одного, очень-очень малюсенького!» Заверила всё с таким же горящим взором. «Вот такого малюсенького!» Показала пальцами в воздухе. «Он не будет кусаться, я его отучу!» «Честное слово!» Протянула жалостливо. «Со мной это давно не работало, но я ж тут не одна». «А чем они питаются, знаешь?» Спросил Ярослав. «Ну...» Протянула задумчивая сестричка. Они кушают изюм, горох, картофель и морковь. А ещё сгущёнку. Я видела. Очень нравится им сгущёнка. Он у тебя не выживет. Сознанием дела вынес вердикт младший Орлов, улыбаясь уголком губ. Почему это не выживет? Поджала губы Полина, а в зелёных глазах зажглось упрямство. Явно была с ним не согласна. А мужчина уже открыто заулыбался. Сгущёнки переезд съехидничал. Да, нагло издевался, за что и заработал уничижительный взгляд наряду с недовольным сопением. «Ладно, не обижайся, малая», подмигнул он моей сестре. «Но как ты собираешься за ним ухаживать, будучи в своей школе? Там разве разрешены питомцы?» «Вот тут мы и подошли к тому, о чём уже знала я, но пока не был в курсе он». «Вообще-то Игнат обещал перевести меня в другую школу, если она мне понравится», — противопоставила девочка. «Я буду возвращаться из школы домой и ухаживать за ним. Каждый день. И перед школой тоже». Даже так? Какого хрена? Они новую школу тоже уже обсудили. Не только возможный переезд на родину. Заметила, как пальцы Ярослава до побеления сжали столовый прибор, но на лице при этом ни единый мускул не дрогнул. «А вы, я смотрю, времени зря не теряли, да?» Ожидая нашего возвращения, продолжил улыбаться, как ни в чём не бывало. «Вас, видимо, реально долго не было». Как ни в чём не бывало, поддержал разговор Игнат. «Ну уж, простите, обследование не быстрое дело, как оказалось. А потом я убеждал Василису сдать кровь на анализ. Она, оказывается, боится иголок. Пришлось её как маленькую за ручку держать. А потом и заедали стресс. Замолчал. Посмотрел на меня задумчиво, потом на мою пустую тарелку и добавил. «Много стресса». Не знаю, о чём он там подумал. И осталась при своём. «И что за школа?» Посмотрела на того, кто сидел во главе стола. «Я выбрал несколько. посмотри что же если для тебя это важно». Пожал плечами Игнат, отрезая столовым ножом кусок от стейка. «Раз уж у меня завтра выходной, этим и займёмся». Полина тоже посмотрит и оценит. «Правда же, Егоза. одарил улыбкой мою сестру. Та же с воодушевлением несколько раз покивала. И смотрела при всём при этом на него с такой непосредственной влюблённостью, что я сразу поняла. Мне хана. Игнат определённо нашёл себе значимое место в детском сердечке. А значит, будет сложно. «Очень сложно. Дерьмо. Так что, куда поедем, когда ты даешь Обратился снова к младшей Никольской Игнат. «Всё ещё не решила? Учти, будешь долго думать, не успеем никуда попасть». Взглянул на свои наручные часы. Полина сосредоточенно задумалась. Посмотрела на меня, потом снова на Игната, затем и на Ярослава. При разглядывании последнего почему-то начала сомневаться. «А его мы с собой тоже возьмём?» «Хм...» — призадумался и Игнат. «Что, переживаешь, что не влезет?» Сыронизировал. «И попал в самую точку. У меня аж челюсть отвисла, когда Полина важно кивнула. Это она про тематические квесты», — пояснил мне Игнат. «Там иногда нужно ползти в вентиляции» чтобы выбраться из запертой комнаты. Челюсть я вернула на место. «Ненадолго». «А ты откуда знаешь про них так много? Не припомню, чтобы ты раньше таким интересовался». Поинтересовался Ярослав, тоже с удивлением посмотрев на брата. «Вот да, хороший вопрос, на который ни один из нас не получил ответ». «Может, тогда Океанариум?» — предложил Игнат. «Не нам, конечно, Полине». «Точно! В океанариум!» — радостно согласилась она. А я всё сидела, смотрела на него и... «Кто это? Точно Игнат Орлов?» «Не тот, кого я знаю». И это пугало куда значительнее, чем всё, что я пережила в его присутствии. Помогла только невозмутимость Ярослава, который обещал, что по всем разберётся, не стоит беспокоиться. Если обещал, значит, разберётся. И неважно, сколько новых переменных появилось после данного им обещания. Я напоминала себе это снова и снова, пока заканчивала ужин. А когда снова начинала сомневаться, глядя на то, как увлечённо что-то опять обсуждают Игнат и Полина, снова напоминала себе. «Тебе нужно переодеться, ты пятно посадила». Заметила я, когда сестра подскочила на ноги. Собиралась воспользоваться этим, чтобы оставить обоих Орловых наедине, но и тут всё вышло не по-моему. «Помнишь, где твоя комната?» — уточнил Агнат. Младшая сестра понятливо закивала. «Но беги тогда», — отправил её он. «А она так резко сорвалась с места, что я даже свой стул отодвинуть не успела». «Пойду, соберу пока нам сопровождение, раз уж едем все вместе» откланялся из столовой и Игнат. Ярослав проводил его задумчивым взглядом, да так и продолжил смотреть в ту сторону, даже когда его брат пропал из поля зрения. «В океанариум поедете с сестрой отдельно от нас с Игнатом», произнес многим позже, возвращая мне свое внимание. «Пора заканчивать весь этот фарс». Опустила голову. Он безоговорочно прав. Но у него теперь опека. Оборонила едва слышно. «Твоей сестре ничего не угрожает, не волнуйся. Игнат её не обидит». Криво улыбнулась и кивнула, принимая чужую правоту. Поднялась из-за стола, проклиная дальновидность и проницательность Орлова-старшего. Он как будто заранее знал, чем давить на меня. Мысль оказалась такой же горькой, как и новая реальность. Я прошла вместе с этим осознанием несколько шагов, удаляющая меня от стола, а потом... До меня дошло. Что, если и правда знал? И если знал, тогда... Как? Представленная за нами слежка? Управляющая сдала? Где-то были видеокамеры, о которых я не знала? Нет, ни один из перечисленных факторов не мог сыграть против меня настолько, с учётом, что вопросом опеки Игнат занялся явно давно, если нынче уже решил. Он таким образом просто проявил человечность? Тоже сомневалась. Если б это была она, тогда какой смысл ему скрывать оформление документов от меня? Это же, наоборот, существенно играло в его пользу по вопросу моего согласия на брак с ним. И тогда думала я недолго. Остановилась. Обернулась к Ярославу. «Губернаторский бал, на котором мы с тобой танцевали». «Какова вероятность того, что один брат не узнал другого брата, если тот был в маске?» Спросила с замиранием сердца, ожидая ответ. «Игнат был там, и у него есть запись с того вечера. Так он узнал о моей измене. Из-за нее он спрашивал имя и отвез в тот ангар». Ярослав в один миг изменился в лице, после чего прикрыл глаза и криво ухмыльнулся. Он всё знает с самого начала.